Глава 33 «Мамочка, ты вся светишься!» — восторженно прошептала Аннушка, сжимая в ручках кружку с тёплым молоком с мёдом. В её возрасте детям ещё не знакомы метафоры, и я насторожилась. «Посмотри, ты сияешь!» Слабое насвечение от ладони действительно исходило. Я под изумлённым взглядом Эфимии, восхищённым Аннушке, задрала рукав. Облизала в раз пересохшие губы и села. Терзавший страх ушёл, словно его стёрли с измученной души чистой тряпкой. Толенко ворочался в животе, ему не терпелось появиться на свет, и я, полная неизъяснимого счастья и предвкушения родов и материнства, положила руку на живот и другую протянула дочери. — Ну, почитай со дня на день, барыня! — кивнула Ефиме. Скажу, чтобы баньку не занимали. Да Степану повелю подле дома сидеть и лошадь держать наготове. Ох, барышня, скоро младенчик у бары не будет. Да не визжите, барышня, и на барыне не весните куда, куда. А скажи, Нета, вся в мать. Я хохотала, обнимала верещащую от радости дочь, которая, похоже, смирилась, что взрослые по привычке и врут, и никакого братика нет. И вот убедилась что ее не обманывали и вскоре она сможет качать колыбель и извенеть погремушками нежность к моим детям и бесстыдное женское желание раскорячиться перед доктором в самой прекрасной из всех существующих в мире пос рвались из меня вместе со смехом и глупыми слезами и сияние разгоралось всё ярче грело пальцы сверкало на косах анушки надежда опустила взгляд в тарелку и криво улыбалась краем губ. Я была уверена, что Лукищев ночью замерз, и не то чтобы я винила себя в его смерти, но все утро пребывала в раздрае и на улицу выходить не торопилась. Но преспокойно забегали мужики, Севастьянов заглянул на несколько минут веселый, как будто не говорил мне вчера странное, и про покойника возле моих дверей не упомянул. Я все равно решила, что пьяному море по колено, с чего бы Лукищеву быть исключением. Правда, с момента, как поняла, что мне пора рожать, я наплевала на него и суетилась, как кошка, устраивала колыбельку и перекладывала с места на место детские вещи. К полудню вернулся Стёпка, ездивший в Лукищево-Поречное, за овощами к моему столу. Овощи у него с руганью отобрала Катерина. У неё со Степаном категорически не складывались отношения. А сам Стёпка взбудораженный уселся на пол, где его запрягла, в прямом смысле, Аннушка, в новенькие кукольные саночки. Вытянул ноги и вывалил ворох новостей. Лукищев, да живёхонький что ему станется? С рассвета докучал княгиню «Убей муха». Всё потому, что имение своё князю проиграл подчистую, всё как есть, с мужиками, землями, медведем. Ее сиятельство повелело медведя отпустить тотчас, и на капище поехала с дарами. А что теперь дары? Разве помогут? Князю становилось хуже с каждым часом. Дворня, видевшая его издали, говорила, что рожу его перекосила и он уже ничего не ест. Софья приглашала отшельницы из скита. Ну, все зря. Степка взахлеб рассказывал, делал большие глаза, стоически выносил Аннушкины притязания, а я в раздумьях прикидывала, когда Лукищев сделал последнюю ставку в своей жизни. Я видела убей муху по дороге в Лукищево-Нижнее в тот самый день, когда я получила предложение руки и сердца, а моя сестра нанесла князю смертельный удар, от которого он уже не оправился. Стало быть, пока я, как голодный вампир, умоляла Софью впустить меня, Лукищев за ломберным столом прощался с имением. Ко мне он приезжал, вероятно, рассчитывая уцепиться за соломинку и поправить свои дела. «Я вот чуть не запамятовала, барыня. Я вам письмо привез!» Хлопнул себя по лбу Степан. Ван Йик ответил, вот только что ответил, я понятия не имела, и с умным видом таращилась на письмо. Степка объявил, что агроном был доволен и дал ему золотой. Я намек поняла и выдала Степке, как доброму вестнику, еще одну монету в надежде, что вести и вправду добрые. Севастьянов отлучился, перевести письмо было некому. И я бросила его на стол и ушла санушкой встречать поезд. Мартин Лукич надел новые игрушки, нарядный дед Семён вел торговлю. Стёпка достал гармонику и завлекал покупателей. Сторож у Семёна был вороватый, а крабоенек вышел хоть куда. Возле его лотка всегда толпился народ и раскупал всё до последней игрушки, и крестьяне, и чистые господа. И это оставалось для меня загадкой, но не такой, чтобы я занимала ей все свои мысли она иногда надувала от обиды губки и объясняла, что такое товар, деньги-товар. Не то, чтобы она осмысливала мою заумь, но удовлетворялась сладостями станционного буфета. Я замоталась в платок, но люди меня с моим свечением видели и косились, перешептывались. А парочка самых смелых баб с выпирающими животами даже подошли ко мне с просьбой позолотить. Я в благодушие полезла в кошелёк, но, оказалось, бабы хотели, чтобы я приложила руку к их животам. «Дорогая барыня, даст вам, светобог милости, да побольше!» — кланялись бабы, а я хохотала в глубине души ужасаясь в собственной безбашенности. Не рано ли я смеюсь? Ведь явно я не последняя, не слишком ли я уповаю на чудеса? Вернулись мы к обеду, и Наденька, усевшись за стол, как обычно, гримасничала. «Ты, господина Вайика, наняла, Любанечка?» «Ты прочитала письмо?» — удивилась я неприятно. «Но не тому, что сестра влезла в мою переписку. Для Софьи уже не тайна что я сманиваю ее персонал, но сестра знает язык, а я...» «Я, конечно же, знаю тоже, только мне предстоит учить его с нуля». «Ты его бросила, как ненужное?» — фыркнула Наденька и омахнула рукой. «Все, что касается имени, отойдет до весны. Я даже со строительством не успеваю. Но Софья может из вредности предложить Иван-Иику сумму большую, и я останусь без агронома». «Оно нужное, Наденька. Прочти мне его еще раз. Будь мила ван Иван-Иик и без того собирался покинуть Лукищево-Поречное. Видя настроение среди крестьян, и мое предложение ему льстило. Наденька читала через пень-колоду, блея и спотыкаясь. Я лишь взмолилась про себя, чтобы она чего не переврала. Копошиться с детским уголком я притомилась. День потек уныло и лениво. К обратному поезду я не пошла, чувствуя усталость. И когда устраивалась полежать, заметила, что живот мой сполз вниз. Значит, уже вот-вот. Мне хотелось как можно скорее родить и приложить к груди сына. И вместе с тем я осознавала, что магия не всесильна, Полагаться на умение доктора наивно, и Анна может остаться сиротой. Нет, всё гораздо хуже. Она останется сиротой при тётке, моей сестре. И пусть Анна перестала от Надежды шарахаться, демонстративно её избегать, она тётку никак не принимала. Дело дрянь. Надежда не любила племянницу, зато очень любила деньги и балы. И я не знала, как быть. Ночью я проснулась от того, что кот вонзил в моё предплечье когти. Я распахнула глаза, дёрнула рукой, чтобы согнать пушистую дрянь с кровати. И мне показалось, что я увидела рядом Надежду с подушкой. По спине пробежала капля ледяного пота. Я моргнула. Дверь, как и всегда, была заперта. В спальне пусто, но ручка дёрнулась. Или мне померещилось Я погладила кота. Он покрутился, устраиваясь поудобнее на подушке. И заурчал, положив голову мне на сияющую руку. На утро станцию замело молодым свежим снегом, крупные хлопья сыпались с неба как конфетти. Было пасмурное сыро, но сугробы лежали знатные. Анна счастливо визжала, просясь на улицу, а я сияла уже как начищенный медный грош. Мартин Лукич при виде меня обалдел, но совладал с собой и шепнул мне на ухо, что сделал малышки саночки. Я кивала, лукаво глядя на Анушку, прислушивалась к шевелению толенькие и отпустила дочь гулять с бабушкой и дедушкой. В который раз я перебирала вещи, маленькие, словно игрушечные, распашонки, одеяльцы, пеленки, а еще здесь нет памперсов. И придется мне на своей шкуре испытать пророчество современных мне бабушек, полиподгузники и стрепня «Ничего, с этим я справлюсь», — самоуверенно думала я и прикидывала, кому и как буду делегировать заботы. На улице послышались перезвон колокольчиков, конская ржань, язычные голоса, и я замерла собрав вещи в ворох и прижав к груди. Ничего хорошего я не ждала от незваных гостей. «Барыня!» — Катерина сунулась в дверь, буравив меня тяжелым взглядом. Но так она смотрела на всех, кроме Севастьянова. «Барин вас кличет, и барин какой-то до вас важный, в меху весь, как губернатор». Готовая ко всему и даже к тому, что с колокольчиками ко мне пожаловал бывший муж, Я распахнула дверь кабинета и уткнулась животом в необъятную спину. Плюс у этой спины — это не Всеволод, каким я его помню по смутным снам. И сомневаюсь, что на каторге его раскормили до размеров купца первой гильдии. Никита Седов оказался купцом не первой гильдии, а второй. И это был громогласный, бородатый, величественный и крайне набожный человек, если я могла так сказать, о почитатели всех и сразу богов этого мира. Он кланялся мне, как он пояснил, как матушке, отдавал должное моему положению, подробно расспросил, от чего сияю, еще больше утонул в благодарностях хранящим, степенно чаевничал и с непередаваемым уважением взирал на Севастьянова. Седов привез бумаги отца, плотные, с императорскими вензелями, но я решила, что лучше будет их и дальше у Седова хранить, с чем он согласился». Я запинась и, постоянно подбирая слова, чтобы случайно не ляпнуть неуместные эпохи термин, излагал амбициозные планы. Седов кивал и прихлёбывал чай из блюдца. Севастьянов присутствовал, но не вмешивался в разговор. «Похвально, похвально!» — трубно тянул Седов, поглаживая бороду. «Не ошибся вас, матушка Любовь Платоновна, батюшка ваш, Платон Сергеевич. А я, дурак старый, ещё говорил, что подумать ему стоит, да, подумать». Лукищев мне подгадил, проиграв имение, но одновременно облегчил задачу. Про него я могла забыть, а Софьи тягаться никогда бы не рискнула. Седов заверил, что я не продам земли, минуя банк. А банк потребует возврата всей суммы за отчуждаемые земли. Взять деньги неоткуда, я покосилась на Севастьянова. Нет, кремень ни единый мускул не дрогнул. Я не стала ему намекать на суду. Мне и без лишней сделки необходимы и деньги, и люди. Мне нужны крестьяне, черт возьми, пусть вольные, но работники. И Седов Кивком подтверждал, никак без крестьян, никак. «Земли есть, Любовь Платоновна, мужиков купите, то наживное, мужики». Подбадривал меня он, я же думала, куплю, но где взять не просто деньги, а капиталы? Седов тоже не предлагал долг, я его понимала. Даже если я попрошу, он откажет. Я отказала бы самой себе, потому что кредитная история у меня дрене некуда. Но Седов обещал помочь со всеми поставками, какие нужны, и записал распоряжение средствами, которые мне должны поступить в конце года. Немного, что там за три месяца накапало. Но едва я со вздохом заметила, что денег следует всего ничего. Седов обиделся. 9000 Любовь, Платоновна! Да вы, матушка, как матерая купчиха мыслите! Ха -ха. Была у меня давича Добавил он, обращаясь к молчащему Севастьянову. «Купчиха, да а? Такая! Я ей, вон, склады, матушка! А она, да что мне твои складыть? Мне товару с барш на полмиллиона класть, а ты сарай какие-то! Вот так-то!» Еще не имея миллионов, я мыслила, как миллионер. Совсем как обучали, занимал и деньги коучи в моей прошлой жизни. Я рассмеялась, чуть не выронила медовую плюшку, охнула, потому что разбудила сынишку, и он сердито пнул меня ножкой и поймала беспокойный взгляд Севастьянова. — Вы в порядке, Любовь Платоновна? — спросил он, недопустимо касаясь моей руки. — Мне, будто влюблённой девчонке, нужно так мало, чтобы взлететь на седьмое небо.